«Я просто ерничал, чтобы отвезти душу», — пояснил Гиттенес, примостившись в уголке такси. «Но кто-нибудь смеялся? Вовсе нет. Они слали мне деньги». Я указал адрес, и чеки пошли косяком. «Запросы по электронной почте? Сотнями». «Какую продукцию будет выпускать Литва Инкорпорейтед?» Кто руководит компанией партии свободного рынка? И имеют ли эти люди достаточный менеджерский опыт? Могу ли я представить отчет о прежних доходах? Вправили ли инвестор назвать улицу или деревню в Литве именем своего ребенка или именем любимого покемона своего ребенка? Всем требовалась дополнительная информация. Брошюры и проспекты, акционерные сертификаты, биржевые сводки включены ли мы в списке такой-то и такой-то биржи и так далее. Многие хотят приехать с визитом, и никто не смеется. Постукивая костяшками пальцев по окну, чип рассматривал женщин на шестой виню. Дождь стихал, прохожие складывали зонтики. Кому идут эти доходы, вам или партии? Я нахожусь в процессе принятия решений, — сообщил Гитонос. Он извлек из кейса бутылку аквавита, из которой... В офисе Идан наливал скрепившую их соглашение рюмочку, придвинулся к Чипу, передал ему бутылку. Чип отклебнул изрядный глоток и вернул бутылку хозяину. «Вы преподавали английский?» — сказал Гиттенес. «Да, в университете. А откуда родом ваши родители?» «Из Скандинавии?» «По отцовской линии Скандинавы», — подтвердил Чип. «По материнской восточноевропейская смесь. В Вильнюсе вас примут за местного» чип торопился попасть домой до отъезда родителей в кармане у него лежали денежки тридцать сотенных его же не так тревожило что думают о нем старики вообще то он припоминал как несколько часов назад отец весь дрожа стоял на пороге о чем то просил потягивая аквавит и оглядывая женщин на тротуаре чип уже не понимал почему старикан казался ему палачом Да, конечно, в смертной казни Альфреда не устраивало только одно. Ее слишком редко применяют. Верно и то, что за обедом в чиповом детстве Альфред приговаривал к газовой камере или электрическому стулу исключительно чернокожих, ютившихся в трущобах на северной окраине сент джуда Ал, ал! — одергивала его инет. Почему рассуждать о газовой камере и уличном насилии за семейным столом? Как-то раз... Воскресным утром Альфред подошел к окну, пересчитал серых белок в саду, прикинул, какой ущерб они наносят дубам и газону. Так белые в пограничных кварталах прикидывали, сколько домов захватили черные, и решился на геноцид. Да возмущенный. Эти белки, запланившие его небольшой полисадник, лишены всякого понятия о дисциплине, зная себе, размножаются и не думают прибирать за собой – Он спустился в подвал и принес оттуда крысоловку. «Девятнадцать штук!» — сказал он, когда инет принялась неодобрительно качать головой, негромко, но внятно протестуя. «Девятнадцать!» Никакие эмоции не смогли тягаться с этой точной, научно выверенной цифирью. В качестве приманки Альфред положил в ловушку кусочек белого хлеба, того самого, какой чип, подсушив в тостере, только что ел на завтрак. Затем все пятеро ламбертов отправились в церковь, и где-то между Глория, Патри и Асанной юный бельчонок, отважившись на сопряженное с высоким риском поведение, свойственное экономически угнетенным классам, набросился на хлеб, и ловушка размазжила ему череп. Вернувшись домой, семья наткнулась на зеленых мух, пировавших на крови, в сером веществе, и разжеванном мякише, который вывалился из раздробленных челюстей бельчонка. Альфред стиснул зубы и выпятил подбородок, обычная гримаса неудовольствия, когда от него требовалась особая выдержка и самодисциплина, чтобы высечь кого-то из детей или доесть брюкву. Он понятия не имел, сколь явно проступает на его лице отвращение к навязанным самому себе правилам. Принеся из гаража лопату, он отправил труп Бельчонка вместе с крысоловкой в большой бумажный пакет, который Энет накануне наполовину заполнила выполотыми сорняками. Чип следовал за ним на расстоянии шагов двадцать и увидел, как на пути из гаража в подвал Альфред слегка пошатнулся. Его повело в бок, и, ударившись о стиральную машину, Едва разминувшись со столом для пинг-понга, он бегом... Чип пугался, когда отец переходил на бег. Он казался чересчур старым и правильным для таких упражнений устремился в туалет. С тех пор белок никто не трогал. Такси подъезжало к Юниверсити Плейс. Не заглянут ли в Сидор Таверн? Не вернут ли барменша украденное? Целую сотню ей отдать, чтобы простила узнать имя и адрес, письма писать из Литвы. Чип подался вперед, хотел попросить водителя остановиться, но тут его осенила свежая идея. «Я украл девять баксов? Я это сделал. Такой я человек, и тем хуже для нее». Откинувшись на спинку сиденья, он протянул руку за бутылкой. У подъезда Чипова дома водитель отмахнулся от сотенной купюры, нет сдачи — Гидонос выгреб какую-то мелочь из кармана красной мотоциклетной куртки. Подождите меня в гостинице?» — предложил Чип. «Шутите?» — усмехнулся Гидонос. «Нет. Я вам, конечно, доверяю, но все-таки лучше подожду тут. Собирайте чемодан, можете не спешить. Возьмите пальто и шапку, костюмы и галстуки. На этом можно сэкономить». Привратник Зоруастр куда-то подевался. Чипу пришлось отпереть подъезд своим ключом. В лифте он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы справиться с возбуждением. Нет, он ничего не боялся. Был полон великодушия, готов обнять старика отца. Но в квартире его никто не ждал. Родные уехали. Наверное, минут пять назад. В воздухе ощущалось тепло их тел. Слабый аромат духов — белые плечики — которыми пользовалась инет, и еще какие-то запахи, ассоциирующиеся с ванной и со старостью. На кухне царила небывалая чистота. В гостиной, куда заметнее проступали следы и вчерашней уборки, книжные полки оголены, а теперь и ванная опустела, Джулия забрала шампуни и фен. Он чувствовал, что здорово пьян. И записки ему никто не оставил. На обеденном столе лишь кусок торта, да ваза с подсолнухами, нужно собирать чемоданы. Но все внутри его самого и вокруг казалось таким чужим, что он медлил, присматриваясь. На листьях подсолнухов виднелись черные пятна, по краям они побледнели, пожухли, но мясистые головки все еще хороши, увесистые, точно шоколадные пирожные, с ладонь толщиной. В центре каждого цветка точь-в-точь -точь, канзасская рожа, небольшая светлая выпуклость, окруженная чуть более темным кольцом. Могла ли природы изобрести более соблазнительную постель для мелких крылатых насекомых, — подумал Чип. Он коснулся коричневого бархата, и его накрыла волна восторга.